Глава 20. Девочка из пророчества. Карлики на стеклянных подносах разносили угощения, расставляли блюда перед гостями. Приглашённые артисты, фокусники и жонглёры развлекали собравшихся. Откуда-то доносилась приятная тихая музыка. Алекс по-прежнему выглядел слегка оробевшим и напуганным. Это он-то. Катерина напротив вдруг ощутила удивительное спокойствие. Волнуешься? спросила она друга. А ты нет? Я, наверное, уже устала волноваться, призналась она. Мне бы так, вздохнул Алекс. Дварф поставил перед ним блюдо с едой, но юноша, несмотря на то, что был голоден, к ней даже не притронулся. Старик в чёрном бархате продолжал буравить Катерину прищуренным взглядом, державина сначала делала вид, что не замечает, но потом ей это надоело. Она вопросительно изогнув брови, бесстрашно уставилась ему в лицо. "А ты есь, девочка из пророчества?" хмуро спросил поверитель кукол. "Она самая Арказианч", подтвердил мастер зеркал. Кстлявый старик презрительно фыркнул. Не похоже на избранную. Внешность часто бывает обманчива, заметила дама теней. И вы сами прекрасно об этом знаете, господа. Может, хватит говорить обо мне так, будто меня здесь нет, не выдержала и громко сказала Екатерина. О, она разговаривает, хихотнул поверитель Кокол, да ещё показывает зубки. А этот за мальчишкой рядом с ней, он потянул крючок в этом носом в воздух со сердца тель. Чувствовал он эту замечательную кровь. Алекс побледнел. Отдадите мне его, господа обратился повелитель кукол к своим собеседникам. Мне не помешают свежие ресурсы для моих созданий. Дофельгангер и проходящие сквозь грани миров, задумалась дама теней, наслышана о них. А не послали ли вы недавно одного такого на землю? Двуликое. Понятия не имею, о чём вы. Ответил поверитель Кукол, демонстративно отвернулся и стал глядеть на выступающих артистов. А мне, кажется, имеет, Аркадианч, вашу тварь перевертёшь. Вы мешались в мои планы и едва их не разрушила. Разве это достойно такого могущественного человека, как вы, вступать в борьбу с женщиной? — А если планы этой женщины идут в разрез с моими замыслами? — огрызнулся поверитель кукол. — Павла, князь! — воскликнул мастер-зеркал. — Это твое ж посланник пытался утащить девушку. Мне нужны новые доноры, только и всего, — осклабился поверитель кукол, — для наполнения стеклянных сердвяц. — Так как, отдадите мне эту парочку, когда все закончится? Так вам нужны уже оба, рассмеялся барон. Поумерть своё, питьит, князь. Да я не собираемся мы никуда ехать с этим, вмешался в разговор Арикс, смерив презрительным взглядом повелителя окол. Да кто тебя спрашивать будет? нахмурился старик. Ты с какого ты рода, щенок? Из рода Грановских, дерзко ответил Арикс. Наслышан, слыхал Удовлетворённо кивнул поверитель Кокол. "Есть у меня на заводе один Грановский. Вы ж не твою ли папашу, Алекс Асёкся?" Увидев его замешательство, старик громко расхохотался. Екатерина под столом взяла Алекса за руку и крепко сжала его дрожащие пальцы. "Я определённо хочу его забрать", повернулся поверитель Кокол бедами теней. "По семейному соединению". Я буду рад заполучить в свою коллекцию такого джавского юнца. Люблю украшать строптивых и непокорных. Никто никого не заберёт, только Джанч, спокойно произнесла бранесса. Мы собрались здесь не для этого. Так для чего тогда? Не для того же, чтобы участвовать в ритуале в честь восхождения Эню. Это удел низших колдунов. Чтобы обсудить очень важные вопросы, повелитель Кокол ответил барон стеклянные пальцы: "Вот как. А император тоже прибудет. Его величество не сможет присутствовать. неотложные государственные дела заставили его остаться в столице", пояснила дама теней. "А ракол червей? Я слышал, он покинул свои владения ещё месяц назад". Потешествует по отдалённым провинциям, хмыкнул мастер зеркал. Всё никак до нас не доберяться. Да не ужали. А амальгама, которую он прислал мне недавно, говорит об обратном. Правитель Кокол сделал уже остро рукой. Один из кинцефалов вытащил из наплечной сумки некий предмет, завернутый в чёрный бархат и протянул ему. Старик развернул конверт из ткани и извлёк сверкающую зеркальную пластину размером с открытку. Затем придвинул поближе канделябр и поднёс её к пламени. Амальгама сработала словно волшебный фонарь. Прямо в воздухе над столом вдруг возникли переливающиеся золотом буквы, складывающиеся в слова. — Дорогой друг, сегодня пребываю в Вестхелеон, — прочитала Катерина. Мастер-зеркал и дама теней настаивают на серьезном разговоре. Понятия не имею, что от меня им понадобилось, но непременно выясню. Напишу тебе завтра. С тех пор прошло несколько недель, но ни одной весточки от него я больше не получил, сказал повелитель Кокол, убирая амальгаму обратно в конверт. И мне это совсем не нравится. Даже не знаю, что вам на это ответить, равнодушно произнёс мастер зеркал. Екатерина и Алекс переглянулись. Барон откровенно лупял повелителю Коколу: "Вот только с какой цели его «Дама теней взяла в руки бокал и пригубила вино. Может, оно и к лучшему, что ни императора, ни оракула червей сейчас с нами нет», — проговорила она. «Мы сможем обсудить все в нашем тесном кругу, и девочке тоже будет полезно послушать, ведь это касается ее, как никого другого». Катерина тут же навострила уши. Алекс больше не мог сдерживаться. Он придвинул к себе тарелку с аппетитно пахнущей едой и принялся уминать за обе щеки. Игорь и Наташа к угощению не притрагивались. Они с обеспокойным видом смотрели на Катерину, и девушка жалела, что друзья сидят так далеко от нее. — Так в чем дело? — спросил повелитель кукол. — Темнейший. — Скоро он обретет тело, — ответила дама теней. К каким образом изумился старик. Принять его сущность может лишь человек, отмеченный в атёмной силой, пришельлец из другого измерения, не отравленный чёрной магией Изерцали, меченный. О таком говорится в древних манускриптах. Что ты не слышал, что со времён лунного затмения кто-то отвечающий всем этим требованиям пересекал границу миров? Такой человек есть, голывного из дамы теней, и очень скоро темнейший, обретя новую оболочку, получит ещё большую силу и могущество. И мы, его верные слуги, тоже не будем обделены милостью великого, говорит за себя нахмурился поверитель Кукол. Я больше не желаю иметь ничего общего с этим дьяволом. Не познаватель ты посмехался, злобно поинтересовался мастер Зеркал. Он уже одарил нас частью своей силы, и это отлично. Я ею воспользовался. Это случилось очень давно. А мы были глупы и наивны. С тех пор я не имел дел с темнейшим, в отличие от вас двоих. У меня вполне достаточно и собственной мощи. Ты не знаешь, от чего отказываешься, загадочно улыбнулась дама теней. От вечного проклятия, ответил повелитель кукол. Да. Вы обрели впечатляющую мощь, но т ныне вы навеки прокляты, отмечены силой как ион и от этого не избавитесь. Ведь теперь вы не можете вернуться на землю. Всё меняется, таинственно сказала дама теней. И мы сумеем вернуться. В этом нам поможет эта девочка, она взглянула на Катерину. Но «Ну, как я могу помочь? удивилась Катерина. Существует одно пророчество, которое уже начало сбываться. В нём говорится о тебе. — В чем я не очень-то уверен, — презрительно усмехнулся повелитель кукол. — Обычная девчонка, что и вне особенного, кроме крови созерцательницы. — Расскажите мне об этом пророчестве, — попросила Катерина. — Не здесь, — ответила дама теней. — Вокруг нас сейчас слишком много лишних ушей, Катерина. Некоторых из этих людишек она может напугать до полсмерти, а нам этого совсем не нужно. — Скоро темнейший восстанет из мрака и поведет свою армию тьмы, — торжествующе произнес мастер-зеркал. — Это будет величайшее сражение. Мои заводы уже работают на полную мощность, отливая черные зеркала для вторжения наших солдат в другие измерения. Мы поработим столько миров, что слава о наших завоеваниях будет греметь на протяжении тысячелетий. Вы собираетесь завоёвывать миры, ужаснулась Катерина. И землю, вот именно, землю. Глаза барона алчно сверкнули. Мир, откуда нас с позором изгнали, словно каких-то преступников. Мы вернём себе былою славу и могущество. Во времена революции большевики залили улицы кровью, уничтожая знать и аристократов. Пришла пора нам вернуться и получить плакту за потерянное. получить плату с кого, воскликнула Катерина. Прошло 100 лет. Ваши Хабичников и в живых-то уже нет. Оглянись вокруг, Катерина холодно произнесла дама теней. Что ты видишь? Зерцалие мрачный, неприветливый мир магии и колдовства. Мир без солнечного света. Думаешь, мы по собственной воле избрали такую судьбу? Там, на земле, я жила в богатом особняке, в окружении людей, которые меня любили. Наше имение славилось своими яблоневыми садами и охватничьими угодьями. Мы давали такие балы, что сам император завидовал нам. И чем все закончилось? Проклятые крестьяне устроили восстание. Имение фон Шпильца было сожжено дотла. Челядь перебита, сады разграблены, а вся моя семья уничтожена революционерами. Просто чудо, что мне удалось тогда спастись, но я ничего не забыла и помню все, как будто это случилось вчера. Зерцалия приняла нас, униженных и изгнанных. Здесь мы возвысились и обрели большое могущество, но этот мир так и не стал для меня домом. Я мечтаю вернуться на землю, и я вернусь, чего бы мне это ни стоило». Но вернуться и завоевать это разные вещи, возразила девушка. "Я не собираюсь жить там как простолюдинка", усмехнулась дама теней. "Мне нужна власть. Власть, которой я никогда не обладала на земле, но которой буду обладать теперь". А я вот такого желания не испытываю, возразил поверитель Кукол. На Земле я был никем, обычным дворнином. Здесь же у меня целый город, завод по созданию допельгангерОВ, в моём распоряжении магия и алхимия, немыслимая возможность. К чему мне менять это на какую-то землю? Ты сможешь построить в Авате Там? поморщился мастер зеркал. Но будет ли там действовать моя магия? Этого вы боги не можете гарантировать. Темняйший нам пообещал, он демон. А и мне стоит доверять не ни самым низшим, не ни даже таким древним и высшим, как темняйший. К тому же он в сговоре с зеркальными ведьмами о всём, и связно какие-то вероломные чертовки. Наспятера произнесла дама теней. И волей судьбы наша магия действует только когда мы все находимся в одном мире. Передтся тебя отправиться с нами, иначе ты действительно лишишься своей мощи, или вам забыть о своих планах и жить дальше в Иерусалиме? усмехнулся повелитель кукол. Что более вероятно, ведь император и оракул червей, насколько мне известно, правят этой затей. Всё меняется, повторила дама теней и загадочно улыбнулась. Не хочешь идти с нами? в нетерпении сказал мастер зеркал. Так отдай своё сердце Кликану. Тебе не обязательно сопровождать нас на землю. Достаточно будет от твоего медальона, ведь это он, средоточие всех твоих сил. Да ты рыхнулся, крикнул повелитель Кокол. Чтобы я по доброй воле расстался с зерцакликоном, этого не будет. Он вдруг подозрительно прищурился, и всё же. Куда делся ракул червей? Ведь он был самым ярым противником вашего замысла. И неужто решил пропустить это сборище? Что-то тут не вяжется. И он ехидно усмехнулся. — Оставьте! — отмахнулась баронесса. — Наверняка застрял где-то в отдаленных землях. Не стоит о нем беспокоиться. — А я думаю, стоит! — упорствовал повелитель кукол. — И знаете что? — «Я попытаюсь связаться с ним прямо сейчас!» Он встал из-за стола и направился к выходу. Киноцефалы следовали за ним, угрожающе озираясь по сторонам. Мастер-зеркал и дама теней настороженно переглянулись, но промолчали. Екатерина, быстро сложив в уме известные ей факты, неожиданно всё поняла. Оракул Червей отказался присоединиться к дамам-теням и мастеру Зеркаловых в их заговоре, и они попытались убить его. А теперь барону понадобился жерца Клеко наракулы, чтобы собрать как можно больше силы. Восьми пятерых, произнесла Екатерина. И ваша сила делится на всех пятерых. Какая сообразительная девочка, восклал собаран. С ней и нужно постоянно быть настороже. Видишь ли, когда мы прибыли сюда почти век назад, принялась объяснять дама теней. Мы отнюдь не считались сильными колдунами. Мощь пришла потом, после того, как мы прошли обучение. И да, вышло так, что мы все сильные, но лишь пока все пятеро пребываем в одном мире. Поэтому никто из нас никогда не мог перемещаться по другим реальностям в одиночку. А в настоящий момент мы вообще не можем пересекать грани миров. — Почему? За все надо платить, дорогая, — туманно ответила баронесса и повернулась к мастеру зеркал. — Не нравится мне настроение повелителя кукол. Может, стоит еще раз поговорить с ним, как бы он не пронюхал о том, чего ему пока знать не следует? — Я думаю о том же, — сдержанно сказал старик. Они одновременно встали из-за стола. Наслаждайтесь ужином, мои юные друзья, улыбнулась Екатерине и Алексу дамам теней. Мы скоро вернёмся. Я Нина направились к дверям.